Глава 19. Тяжело в учении. После разговора с воеводой как-то так вышло, что Ярослав окончательно и вполне спокойно для себя принял. Он в новом мире. И теперь ему предстоит обживаться в нем, пока не найдет способ вернуться. А пока он, похоже, даже нашел свое место здесь. Точнее, занял первую ступеньку на пути к своему месту. Сколько еще ступеней придется преодолеть? Пока сказать сложно, но простым воинам Ярослав оставаться точно не собирался. В прошлой жизни многое произошло, прежде чем он решил для себя связать с тренировками по боксу. В его городе все меньше становилось уличных банд, все реже парни его возраста решали конфликты в драках. А если кто-то и решал, то заканчивалось это не тем, что победителя считали правым, а заявлением в полицию. Если ты оказался победителем, да еще и имел какие-то спортивные заслуги, это было плачевно, и победителя вполне могли посадить в тюрьму. Поэтому-то Ярослав и сменил вектор своего взросления. А когда Соколов поступил в институт и стал чаще видеть обычных ребят, которые шли по жизни, опираясь на свой ум, а не на кулаки, он все реже вспоминал своих деревенских друзей и ту жизнь, которая его раньше радовала. Тогда он понял одну истину, которую ему когда-то повторял дед. Но тогда это в памяти не откладывалось. А вот когда он сам увидел новую жизнь, все и стало на свои места. Истина была проста. «Со своим уставом в чужой монастырь не ходят». Если уж ты попал на новое место, старайся жить так, как здесь принято. По крайней мере, пока ты не дорос до того уровня, чтобы создавать свои правила. В ином случае это будет лишь дурным тоном и воспринято как глупость. И вот, оказавшись в совсем новом мире, Ярослав снова круто изменил вектор направления своей жизни. Что ж, в прошлой жизни и в прошлом мире сила потихоньку переставала быть значимым весовым фактором. Здесь же все обстояло с точностью да наоборот. И люди воспринимали Ярослава по его заслугам и победам, потому что он смог в рукопашную безоружном одолеть двух воинов, и потому что смог привести пленного Волкудлака, перед этим победив его. И неважно, кто такой Ярослав, кем он был до этого. Даже воевода, который не забывал о собственной безопасности перед лицом фактов и достижений Ярослава, принял незнакомца-чужеземца с распростертыми объятиями. Раз уж новая жизнь сама подталкивает Ярослава вернуться к спорту и продолжать двигаться путем воина, кто он такой, чтобы сопротивляться? И если честно, в душе, даже не в глубине души, а где-то на поверхности, он был этому рад. Ему нравился спорт, ему нравился бокс, ему нравилось быть сильным, а главное, он был рад, что он сможет научиться чему-то новому. Уже три дня прошло после того диалога с воеводой, и все эти дни Ярослав с радостью отдал тренировкам. Его и двух его товарищей за Зулью нежданно тренировал тот самый однорукий воин Алтырь, который перед охотой на Волку Длака научил их обращаться в самострел. Началось все по классике, с общей физической подготовки. Алтырь выдал им три заплечных мешка, набитых камнями, и приказал бегать. Ярославу такие тренировки были не в новинку, и у него хватало как силы, так и выносливости. Однако он бы лукавил, если бы сказал, что тренировка была легкой. В то же время он радовался тому, как ноют мышцы и сопротивляется тело. Все-таки он два года как забросил бокс. Зазуля и Неждан хоть и держались молодцами, но выдыхались довольно быстро. Если Зазуля кое-как плелся с тяжелым мешком за спиной, жаловался, что камни сбили ему всю спину, то Неждан стиснул зубы и, глядя на ярославу который чувствовал себя легко и свободно, через «не могу», через силу старался поспевать за парнем. И Ярославу это нравилось. Вообще, если так посмотреть, то Неждан Ярославу нравился. Он был хорошим парнем, даром, что молчаливый и себе на уме, но при этом вел себя всегда достойно. Может, он и был простым мужиком, но некого интуитивного или природного благородства ему было не занимать. Было у него чутье на правильные поступки. Ярославу он не принимал долго, все думал, гадал, принимал какие-то решения. Вон даже в деревню не хотел запускать. Но, как заметил Соколов, Неждан бы кого к себе не подпускал. После их приключений Неждан проникся доверием и уважением к Соколову, и теперь называл его своим. И Ярослав видел, что Неждан тянулся к нему. Может, потому что у Молчана было не так много друзей, а может, по каким-то другим причинам. Но Ярослав не противился, тем более, что Неждан принимал его лидерство и готов был идти за новым лидером. А самое главное, готов был выкладываться на полную, лишь бы не отставать от своего нового товарища. Первая тренировка, по ощущениям Ярослава, закончилась даже слишком быстро, а Алтырь своими подопечными был доволен. Но старик удивился, когда оказалось, что Ярославу мало этой разминки. Ему, видите ли, подавай еще. Он попросил показать, как пользоваться мечом, а еще упросил Алтыря поделиться, владеет ли он какими-то навыками рукопашного боя. А если не веда, то Ярослав предложил показать некоторые приемы. Однорукий противиться не стал и охотно поддержал инициативу Ярослава в то время как Зазуля, простонав нечто нечленораздельное, изобразил, что вот-вот умрет. Однако Неждан, хоть и выглядел не лучше зазули стиснув зубы, поднялся и согласно кивнул. «Я в деле, продолжаем». В рукопашному бою с мечом Алтырь учил их на тяжелых деревянных палках, показывал различные рубящие удары, и как вести себя в рукопашной схватке один на один, и как бить, если ты находишься в строю товарищей, чтобы никого не зарубить. Про строевую подготовку он не торопился рассказывать, сказал «рановато еще, надо освоить азы». Но что касается одиночных боев или в составе большого отряда, старался вбить все по максимуму, радуясь тому, что ему попались упорные ученики, готовые впитывать информацию и постигать боевую науку. И в итоге, в глубоком удовольствии Ярослава, Алтырь три дня подряд сам завершал тренировку, говоря «Все, с вас на сегодня хватит». Ярослав мог бы подумать, что воин сам устал гонять их. Но он бы слукавил, потому что Алтырь хоть и был не молод, но духу и силы в нем было еще ого -го. И даже отсутствие руки инструктору не мешали тренировать воинов. Несмотря на серьезный разрыв в успехах между Ярославом, Нежданом и Зазулей, Алтырь ориентировался на успехи Ярослава, побуждая Зазулю подтягиваться к уровню Неждана, а Неждана держаться наравне с Ярославом. Конечно, у того пока получалось слабо, но он очень старался. После первого дня Зазули и Неждан были настолько вымотаны, что еле передвигали ноги. Они прямо-таки умирали от боли в мышцах. Ярослав был немногим лучше, но виду не подавал и улыбался во все 32 зуба. Он был собой очень доволен. Будущие воины плотно поужинали, сходили в баню, накупались там вдоволь, остудились в протекающей мимо реке. И впервые за неделю, что Ярослав провел в новом мире, он почувствовал себя поистине счастливым. Удалось немного пообщаться с алтырем – Тот действительно был старым опытным воином, повидавшим ни одну стычку, причем ратники Клюста не всегда выходили победителями. Но Алтырь не просто умудрялся выживать, он еще и вытаскивал раненых товарищей из поля брони. Руку потерял он и вовсе при фантастических обстоятельствах. После битвы он получил ранение, и, отбиваясь, смог уйти от преследования. Затерялся в лесах, обустроился на ночлег, а проснулся от того, что в руку ему вцепился волк. Непонятно, отчего серый хищник не вцепился в горло, Но того уже не спросишь. Воину удалось таки одолеть хищника, но тот повредил ему сухожилия и кость, и рука повисла, словно на ниточке. Так вот, придерживая одну руку другой, он и добрался до своей деревни, а когда знахарь его осмотрел, то сказал, что руку уже не спасти. И что еще удивительно, алтырь не умер от потери крови, хотя она едва ли не вся вытекла из его тела. Но что-то помогло. Организм ли, помощь ли какой-то доброй силы, кто знает. Оставшись без левой руки, алтырь целых два года убеждал воеводу, что его увечья ему, как ратнику, никак не вредит, и он может биться. Но Воевода клест, отец нынешнего Клёста, был воином мудрым и понимал, что хоть Алтырь и сильный воин, и еще много сможет сделать на поле брани, но все равно уже совсем не тот, что был раньше, не сможет одновременно биться и прикрывать щитом себя и товарищей. А вот его богатый опыт сложно переоценить, а уж мастерство, даже с одной рукой, тем более потому его и сделали наставником для воинов. Причем, что хлеб он свой отрабатывал едва ли не лучше, чем когда был воином. Немало воинов прошли через его жесткую школу и стали действительно сильными бойцами, о которых потом не раз судачили местные и возводили как благословенных перуном, покровителям ратников. Начав постигать военную науку, Ярослав проникся таким азартом, что решил для себя, если уж он не станет лучшим воином этого мира, то, по крайней мере, приблизится к этому званию и о нем еще будут слагать легенды, как о русском богатыре. Правда, слова русские здесь нет, да и вообще жители бранского княжества себя никак не отождествляют, но это неважно. А Ярослав, возможно, даже и лучше, чем здешние ратники понимал, что самое лучшее оружие настоящего мужчины – это его тело, и тело его должно быть идеальным, сильным, ловким, умелым, готовым к любым трудностям. Спортивное прошлое Ярославу очень помогало, по крайней мере, все ухищрения алтыря не казались невозможными. И любые задачи видел Ярослав выполнимыми. Что казалось товарищей, то от Зазули Соколов многого не ждал. Тот все-таки был больше болтуном, чем воином, хоть и старался поспевать за товарищами. Но Алтырь Зазулина нахваливал, хоть ему и было далеко даже до Неждана. Что ж, тоже правильно. Неуспевающего ученика нужно иной расхвалить, потому что если его постоянно ругать, то он просто опустит руки. А вот самим Нежданам получилось очень интересно». Алтырь на каком-то этапе снизил интенсивность общей физической подготовки и сфокусировался на рукопашных тренировках, а Ярослав же, поняв, что ему не хватает нагрузки, после тренировок принялся вспоминать тренировки по боксу. А Неждан его в этом стал поддерживать и к нему присоединился. Соколов воспринял эту инициативу с огромной радостью. Ему в любом случае нужен был хороший спарринг-партнер, а Неждан все схватывал на лету и был довольно старательным. Он с упорством трактора повторял удары и комбинации ударов, работая сначала с тенью. Потом Ярослав научил его работать по манекену, в качестве которого использовали обтянутую кожей мишень для стрельбы. Ярослав выпросил большой кусок кожи и соорудил нечто хоть как-то похожее на спортивный инвентарь. Мастерить мешок, который можно повесить на ветку, он пока не стал. Но манекен тоже неплохо. И этот манекен от двоих бойцов, нежданный Ярослава, вытерпел многое – избиения, боли и страдания. Потом пришло время спаррингов. Ярослав соорудил из соломы ткани и кожи аналог боксерских перчаток. Не бог весть что, но все лучшее, чем получить пудовым кулаком Неждана по голове, а в боксерских перчатках, пускай и таких нелепых, всяко безопаснее. Неждану тренировки очень нравились, а особенно тот факт, что он быстро все понимал и похвалу Ярослава воспринимал с большой радостью. А Ярослав для себя решил, что таким образом выполняет данное когда-то руку обещание и действительно учит пуская пока что только неждана, рукопашному бою и боксу. А там, глядишь, и зазуля потянется, а может и второк скоро вылечится и тоже попросится к товарищам. Ярослав подумал, что если он попросит за второка и сам возьмет над ним шепство, то ни крень, ни крест, ни алтырь против не будут.